Глава девятая. О том, что все закончилось хорошо, или заботой и коварство Дегора. Мне было обидно от того, что я пропустила наше спасение. А еще обидно от того, что я могла не вылазить на палубу и отсидеться в трюме вместе с девочками, пока Адман нас спасал. Но кто ж знал, что благодаря тому, что я разрушила свой кристалл, изумруда глазы смог взять след. Если честно, то я и сейчас не очень понимала слова госпожи Берти, сброшенные вскользь. А ведь я вообще не думала о том, что ящер кинется нам на спасение, вот правда. А первым, кто бросился на мои поиски, был именно Адман. Это он сообразил, что стряслась беда. Именно он ухаживал за мной, пока я не пришла в сознание. Целую неделю у кровати моей дежурил. Поил отварами, обтирал полотенцами, следил за моим самочувствием. Вчера вот госпожа Бертис наконец-то его выгнала, потому что мне стало гораздо лучше, и ему тоже требовался полноценный сон. Наш с ней разговор не был долгим, так в общих чертах, лишь бы хоть как-то меня успокоить. Но с обещанием, что позже мне расскажут обо всём, когда я полностью пойду на поправку. Мне, увы, не повезло, бочками приложила знатно, Плюс уничтожение кристалла силы сказалось на организме не самым лучшим образом. Ходить я ещё не скоро буду. Я знала, что ведьмочки тоже в доме госпожи Бертис, и они чувствуют себя практически здоровыми. Как ворчала госпожа Бертис, что некоторым шальным магам стоило не строить из себя героя, и тогда бы последствия были гораздо щадящими. Но кто же мог знать, что дракон учует мою магию? Ведь если бы Деггера не было в Ладарге, то моё геройство, пусть только планируемое, помогло бы госпоже Бертис нас выследить. Я до сих пор не понимала, как это у него так вышло. Маяков на мне точно не было. Это ж какими врождёнными Деггер особенностями обладает, раз как гонча способен учуять на больших расстояниях сквозь блокирующую магию сеть слабо отголосок знакомой магической энергии. Очнулась. Хриплый, явно только сосна голос заставил меня вздрогнуть и застонать. Резкие движения пока ещё причиняли боль. Увы, не всё можно вылечить магией. Некоторым чудесам требуется чуть больше времени. И ухода, да. Мой стон вынудил дракона, который стоял у порога, подскочить к моему изголовью. Что болит? Что принести? Всё хорошо, насколько это возможно. Просто испугалась твоего появления и дёрнулась ты тихо ходишь. Уверена? Он всматривался в мое лицо, пытаясь то ли прочитать по нему правду ли я говорю, то ли просто разглядывал. Во всяком случае, взгляд был жадным, пытливым. Но я молчала и смотрела на него в ответ, потому что дракон, скажем честно, выглядел не лучше меня. Черные тени под глазами, его скулы стали острее, губы потрескались, словно их постоянно кусали и срывали кожицу. Я точно знаю. Была такая дурная привычка у моей соседки. Глаза, правда, всё так же ярко горели, но было в них что-то ещё, чего я не могла понять. Дракон смотрел на меня как-то по-новому, что ли. Спасибо, прервала молчание. И за то, что искать начал, и за то, что спас. Ухаживать за мной, конечно, лишним было, но всё равно спасибо. И покраснела. Вот этого я госпоже Бертис точно не прощу. Он же меня переодевал. Как она вообще позволило?» «Всё так же кусаешься и колешься», — устало выдохнул он и взлохматил ладонью волосы. Этот его простой жест приковал мой взгляд. Красив, зараза. «Ты уверена, что ничего не хочешь?» «Меня покормили час назад. Чай, как видишь, ещё на столе. И если что, мне есть кого позвать. А вот тебе, думаю, как раз и не помешает поесть и как следует отдохнуть». «Извини, но ты выглядишь...» «Ошеломительно?» — усмехнулся он. «О да, невероятно точно. Таким, наверное, тебя ещё никто не видел. Всё только для тебя, Ариана. Очень смешно», — фыркнула я. «Нет, серьёзно. Меня, конечно, гложет любопытство и в голове тысячи вопросов, но так уж и быть, я пожертвую своими интересами и подожду, пока ты не выспишься. И уж тогда...» «Что тогда?» — хрипло спросил он свяжу тебя и буду пытать». Я состроила самую страшную мордашку, на которую была способна. «Даже так?» — протянул он. «Давай облегчим тебе задачу в силу зависящих от тебя причин». «Это каких же?» И пока я ждала ответа, Даггар сделал то, от чего я напрочь утратила дар речи. Он взял и залез ко мне на кровать. Вот взял и улегся рядом. «Нет, кровать у меня большая, просторная, но что это такое?» Раз уж тебе так сильно хочется, чтобы я отдыхал, сделаем по-твоему. И пытать ненужные связывать. Спрашивай, Ариана. Сказать, что я опешила, не сказать ничего. Послушайте, Деггер, ад Ари, неважно, вам не кажется, что вы себя неправильно ведёте? Ты, хватит официоза. Ты, когда злишься, специально перескакиваешь. Так поступать с больным человеком нормально? Пропустила мимо его замечание. «Я же даже магию призвать не могу, чтобы спихнуть вас!» Про то, что мне вообще лишних движений делать не стоит, умолчала. Это и так понятно. На мне магический корсет, который сковывал движения, заставляя моё тело лежать прямо. «Ариана, если ты не заметила, то я тебя и пальцем сейчас не тронул. Наоборот, предложил тебе задавать вопросы, и готов ответить даже на ту самую тысячу. Ты права, девочка, я очень устал». «Стало ли мне совестно?» «Да, но признаваться в этом не стану». «Ну так и иди к себе в комнату. Увидимся, когда отдохнёшь, наберёшься сил. Тогда и поговорим». «Не могу. Сон не идёт. Вижу тебя, колючка, залитую кровью, бездыханную, просыпаюсь. Может, пожалеешь меня?» Я поперхнулась воздухом. «Это он так сильно обо мне переживал?» В груди предательски защемило сердце. «А ещё почему-то так тепло и приятно стало? Я закусила губу и промолчала». — Ну, в самом деле, сильно от меня убудет, если он со мной немного полежит. Трогать меня не трогает. Вон даже на вопрос отвечать собрался. — Кто нас похитил? — Хороший вопрос. Пока не знаю. — А зачем? — Тоже отличный вопрос, но ответа нет. — Ты издеваешься? Я зарычала не хуже дракона. — Ух, какая грозная! Нет, милая, не издеваюсь. Просто пока этой информации у меня нет. — Если ты вспомнишь... «Всю эту неделю я не отходил от твоей постели. Расследованием занимаются драконы. Скоро выясним, для чего тёмным понадобились ведьмы». «Тёмным?» — насторожилась я, решив не обращать внимания на его странное обращение ко мне. Маг на корабле был тёмным. Неучтённым тёмным. «Но они же все на попечительстве храмов!» «Все да не все, как видишь». «Значит, никакой информации у тебя нет» подытожила я и подавила в себе желание поёрзать и вообще отодвинуться от дракона, потому что... потому что мне вдруг захотелось, чтобы он меня обнял. «Иди к себе, адман». «А как же твоя тысяча вопросов? Всего два прозвучало. Неужели больше нет?» Говоря это, дракон повернулся на бок, причём опёрся на локоть и теперь смотрел мне прямо в лицо, практически нависая надо мной. «Отодвинуться не хочешь?» — мрачно спросила «Я...» Я всё так же и пальцем тебя не тронул. Дракон широко улыбнулся. Но всё так же готов быть полезным, колючка. Не смешно. Я закатила глаза и надулась. Вот же несносный тип. Как ты меня нашёл? Госпожа Бертис сказала, что ты почуял мою магию и рванул за кораблем Как ты это сделал? Секрет. Ты издеваешься? В который раз? Уже спросила я. Ни капли альяна но есть ответы, к которым ты пока не готова. Нет, ты точно издеваешься. Ты такая красивая. Я уставилась на эгоры, чьи глаза сейчас, можно сказать, пылали. Невероятно яркие. Будь сейчас темно, они бы всю комнату осветили. И хрупкая, а ещё упертая, совершенно не умеющая о себе заботиться. Зачем ты сломала кристаллы силу у ведьм? Знала же, что ленту уничтожить не сможешь. И вот тут-то Дего изменил своему слову и провёл подушечками пальцев по моей шее, там, где был наложен бинт. «Шрам останется?» — почему-то хрипло спросила я. «Шрам? Как ты с такими ранами умудрилась из трюма выбраться? На засове заглушка магическая стояла, и проклятие. Как снять ухитрилось? Да не был там магии, обычный засов». Глаза Дегора вмиг потемнели, на лбу появились складки. «Безголовые!» Рыкнул он, а сам меж тем по моей щеке пальцем провёл. В себя впитала и не заметила. Я нахмурилась. Если Деггар прав, то ставящий заглушку маг очень силён. Настолько, что моя магия просто переработала его заклятие. С последствиями для меня, конечно. Это как минимум обожжённые органы. Как максимум, магии я ещё не скоро пользоваться начну. Так вот, почему госпожа Бертис запретила даже пытаться пока. В той ситуации как-то и выбора особого не было. Из нас всех я старше, и сил во мне побольше было. Вроде хотела огрызнуться, а получилось как-то жалко. «Зачем тебя с той бабкой понесло? Ты же в Ладарге уже всех знаешь, всех в верхнем и средних кварталах. Если не по именам, то по лицу». «Бабушка Варда...» «Она?» — у меня предательски защипало в глазах. «Неужели она причастна?» «А тебе самой ничего странным не показалось?» «Да если честно, то не особо. Я так заслушалась рассказов, да и как-то...» Я замолчала. «А было же, было странным то, что мы выбирали обходной путь, и людей нам на пути всё меньше встречалось. Да и я вот обычно идиотизмом-то не страдаю. Чего мы пёрлись пешком?» Нужно было завернуть через три улицы, да нанять возничего. Да и аромат от бабушки странный шёл, трав каких-то. Но я всё время сконцентрироваться не могла, слушая бабушку. «Обдурели меня, значит, дурман-трава!» Ты единственная, кто на этот трюк попался. Ведьм силой тащили, да рот затыкали. А тебя, добрая несчастная бабушка Варда, по голове стукнула. Хорошо так треснула, от души всей своей широкой. Как череп не проломил, и не знаю. Он у меня крепкий. Глаз да глаз за тобой нужен, Арияна. И защитник рядом. Не ты ли? И вроде хотелось язвить, а в итоге опять какой-то писк получился. А хоть бы и я, колючка моя. Чем я плох? Может, тем, что дракон? Глухо спросила и отвернулась. Понятно, что только лицом, а не всем телом. Нравился мне дракон, правда нравился. И как-то осознавать это было грустно. И тот факт, что не бросил, и что спас, выхаживал, не железное я. Обо мне так никто не заботился. Хотя и болела я крайне редко. Ив, конечно, лекарства таскал, но сам меня не выхаживал. Кстати, Ив, от него вот ни весточки, ни письма до сих пор не было. — О своём белобрысом думаешь? — словно прочитав мои мысли, спросил Дегар. — Никаких ему дочерей ты рожать не будешь. Это ещё почему? — Я огрызнулась машинально, чем всерьёз думала о таком. Джинсон, как и его старший брат, так что место матери его детей больше не вакантно. Что? Я дёрнулась, но Адман меня удержал, не дал мне же себе навредить. Куда ты поскакала? Лежи смирно, Ариана, а то уже я тебя свяжу. Лежу, откуда? У нас все пределы на ушах стоят. Три дракона, табу негласное нарушили. То есть Эрман женится на той Эгони, которую десять лет искал? Я тебе больше скажу. Твой друг женится на её сестре, и жить они будут в вашем королевстве. Я видела, дракон не врёт, правду говорит. Но радость за Эрмана была кратковременной, потому что мой друг мог мне сказать, мог сказать, что влюблён по уши. Вот почему он не хотел мужем липовым быть. Как же обидно! Неужели я настолько плохо его знаю, что Ив не поделился сокровенным? А ещё матушка и дочерьми пугал. Тьфу! Нал сказать о том, что у них свадьба, мог, и пригласить. Не плачь, маленькая. Я и сама не поняла, что обида переросла в жгучие слёзы. Только когда Адман утешать начал, да вытирать мои мокрые щёки пальцами. Напишет тебе Ив обязательно. Драконы ревнива Ариана, очень. А Эгони похлеще мужчин в этом будут. — Ты сказал, что три дракона табу нарушили. Кто третий? Дракон промолчал, но я нутром чуяла. Тут что-то не так. Не могла госпожа Бертис, гнавшая дракона из моей комнаты метлой, допустить, чтобы тот на моё голое, пусть и больное тело, любовался. Да и сейчас он уже полчаса со мной в кровати лежит, а ни метлы, ни рысика так не появилась. Должна быть причина». Спи, Ариана, прошептал Адман, и меня накрыло его магией. У бою